Глава вторая. Здесь бывали с тобою. Скажи, от не судьба нам вернуться вдвоем? Я сидела под большим деревом неподалеку от озера и читала поэзию эпохи Сун. Вчера я специально попросила у сестры именно сунские ци, потому что раньше всегда выбирала их для заучивания. И поэтому, читая и одновременно вспоминая выученное, я могла узнать немало традиционных иероглифов. Сноска. Ци — жанр китайской поэзии, характеризующийся сочетанием строк разной длины, причем допускаются самые разные их комбинации. Стихотворения этого жанра обычно состоят из двух строф. Странно, — подумалось мне, — в современном мире я усердно училась на протяжении шестнадцати лет и считала себя образованной девушкой, но, попав в прошлое, почувствовала себя полуграмотной. Позавчера, по причине того, что Евнух, ответственный за нашу почту, отсутствовал, я рискнула сама прочесть сестре письмо, однако больше половины иероглифов было мне незнакомо, Я так и не дочитала письмо. Желань лежала на кровати и слушала, как я постоянно бормочу «что-то... что-то...». «Ты сказала, что хочешь прочитать мне письмо», — сказала она, смеясь. И я подумала, вдруг за то время, что мы не виделись, ты чему-то научилась. Это действительно так. Ты научилась заменять словом «что-то» все незнакомые иероглифы. Сестра так смеялась, что могла говорить только урывками, и на эти несколько фраз у нее ушло очень много времени. Я сидела сгорая от стыда. Нет, это никуда не годится. Я должна избавиться от своей репутации недоучки и непременно стать образованной девушкой. Вспомнив об этом, я не удержалась и посмеялась над собой. «Как хорошо, что я попала в тело этой девочки, ведущей беззаботную жизнь, не испытывающей недостатка в еде и одежде, а то переродилась бы в теле какой-нибудь бедняжки, умирающей от голода и не имеющей сил даже поднять руку». Чтение утомило меня. Я немного посидела, любуясь видом, но вскоре заскучала. Приметив ползающих в траве муравьев. Я вспомнила, как в детстве разоряла муравейники, и пришла в восторг. Подобрав в земли небольшую ветку, я преградила одному из муравьев путь. Стоило ему сделать пару шагов, я раз за разом разворачивала его обратно. Я так увлеклась игрой, что не сразу услышала возле своего уха чье то учащенное дыхание. «Десятый принц» сидел на корточках возле меня — и тоже наблюдал за муравьями. Спустя миг я обнаружила рядом еще пару сапог. Подняв глаза выше, я встретилась взглядом с их обладателем, восьмым принцем. Он улыбался, но весьма натянуто. Я торопливо вскочила на ноги и приветствовала их обоих. Десятый принц лениво поднялся с земли и со смехом обратился к восьмому. Посмотрите на эту плутовку, а я еще думал, будто в ней есть нечто особенное. Похоже, я был о ней слишком высокого мнения. Я стояла, повернувшись к восьмому принцу, и не решалась достойно ответить. Только подумала про себя: вот уж чье мнение обо мне интересует меня меньше всего, так это твое, десятый. Читаешь сунские цы? — спросил, улыбаясь, восьмой принц. «Да», — ответила я, бросив взгляд на книгу, валявшуюся в траве. Десятый принц не приминул вклиниться в разговор. «Да за муравьями она наблюдает, а книгу взяла для вида, притворяется, будто читает, только и всего». Я повернула к нему голову. На вид ему было около семнадцати 18 но рядом со мной он чувствовал себя взрослым дядюшкой. Разве тебе не знакомы строки «Мир видеть в чашечке цветка», «Найти у древа просветление»?» Сноска. Весь мир в одном цветке, и каждое дерево может стать деревом Бодхи, деревом, под которым Будда Гаутама обрел просветление. Цитата из буддийского канона Смысл ее заключается в том, что тайны мира заключены в самых обычных вещах. Я наблюдаю за муравьями, но смотрю вовсе не на них. Десятый принц Тюфяк ошеломленно застыл, не зная, что ответить, и перевел взгляд на восьмого. Похоже, десятый, тебе стоит больше времени уделять учебе, заметил со смешком восьмой принц, кивая и вновь обратился ко мне с вопросом. «Ты читаешь сутры?» «Я лишь слушала, как их читает сестра, только и всего», — поспешно ответила я. Восьмой принц улыбнулся и устремил взгляд в сторону озера. «Она действительно много читает», — произнес он спустя какое-то время. Я задумалась, глядя на его лицо, по которому нельзя было понять, о чем он на самом деле думает. Ей хочется лишь мира и покоя, сказала я безразличным тоном. Он ничего не ответил. Его взгляд был все так же устремлен к глади озера, и улыбка не покидала его губ. Десятому принцу показалось, что прошла уже целая вечность. Разговоры, в которых он не мог вставить свое веское слово, были ему неинтересны. Подобрав лежавшую на земле книгу, он спросил «Ты знаешь все эти иероглифы?» Я поймала его вызывающий взгляд, и мне жутко захотелось сказать «Да, знаю», но я не стала спорить с фактами. «Знакомы. Они знают меня, а я не знаю их, но мы сейчас как раз знакомимся друг с другом». Он снова разразился хохотом. «Не знаю почему, но задиристость десятого принца каждый раз вызывала во мне раздражение, и я начинала без раздумий говорить все, что приходило в голову». «И как же ты знакомишь себя с ними и их значением?» — спросил, смеясь, восьмой принц. «Отгадываю», — выпалила я. Десятый принц воскликнул, не переставая смеяться. «А так можно?» в таком случае нам всем больше не нужны учителя мы можем сами отгадывать значение иероглифов восьмой принц вздохнул и покачал головой, но на его губах сияла улыбка пойдем сказал он и пошел вперед десятый принц торопливо бросил книгу мне в руки и поспешил вдогонку пройдя несколько шагов он обернулся «Мы собираемся в другое поместье, на конную прогулку. Поедешь с нами?» Услышав его слова, я ощутила сильное волнение. Я еще ни разу не выходила за ворота с тех пор, как попала сюда. «Мне правда можно пойти?» — спросила я немного заискивающим тоном, подбегая к нему. «А что скажет моя сестра?» «Почему же нельзя?» Найдем тебе послушную старую кобылу, и если не погонишь ее слишком быстро, все будет в порядке. А что скажет твоя сестра меня не волнует, ответил десятый принц. Он снова начал задаваться, и мне захотелось парировать какой-нибудь колкостью, но я помнила, что возможность выйти за ворота на дороге не валяется. Поэтому оставалось лишь терпеть. Казалось, он шел не быстро, но мне приходилось почти бежать, чтобы не отставать. Я притворилась, будто мне в голову только что пришла чудесная идея и сказала ⁇ Должно быть, сестра послушает господина восьмого Бэйле ⁇ Тогда иди и сама скажи восьмому брату, ответил он, глядя на меня. Мне казалось, что я слышу собственный скрежет зубовный. На этого десятого, где сядешь, там и слезешь. Так важничает, хотя всем, что у него есть, он обязан другим. «Ты меня позвал, и ты должен позаботиться обо всем, иначе я никуда не пойду», — произнесла я сердито. Он покосился на меня с видом «не хочешь, не надо». Я развернулась, собираясь идти обратно, и он поспешно схватил меня за руку. Ладно, ладно, я скажу ему, хорошо. Только тогда я улыбнулась и, сбросив его руку, поспешила за ним. Восьмой принц был весьма удивлен тем, что я пришла вместе с десятым. Не дожидаясь, пока брат откроет рот, мой спутник торопливо сказал. Восьмой брат, я увидел, как скучно девчонке сидеть в поместье, и решил взять ее с нами покататься. «Взял? Так поехали?» — легко улыбнулся восьмой принц. Когда мы подошли к воротам, слуги объявили, что повозка готова. Восьмой принц забрался в повозку первым, десятый запрыгнул следом. Подошел один из слуг и, опустившись на колени, подставил мне спину. «Если бы в современном мире мне нужно было преодолеть высоту повозки... Я бы справилась с этой задачей, не раздумывая и легко. Но сейчас, замотанная в ткань, словно цундзы, я едва могла передвигаться, и мне действительно требовалась помощь. Однако коленопреклонённому слуге было всего 12-13 лет, его лицо было совсем детским, и я смотрела на его подставленную спину, не решаясь поставить на нее ногу. «Что ты там копаешься?» — закричал из повозки десятый принц. К счастью, здесь был еще восьмой принц. Будто разгадав причину моего замешательства, он бросил на меня странный взгляд, а затем протянул мне руку. Я облегченно вздохнула, велела мальчику-слуги отойти в сторону и, схватив протянутую руку, забралась в повозку. — Сколько с тобой возни... — воскликнул десятый принц, тем не менее двигаясь вглубь повозки, чтобы я могла сесть рядом. Я села ближе к окошку и выглянула наружу. По обеим сторонам улицы тянулись ряды торговых лавок, по мостовой сновало множество людей. Но, едва завидев повозку, прохожие тут же прижимались к обочинам, пропуская ее, поэтому, несмотря на толпу, Мы ехали не так уж и медленно. Продолжая смотреть в окошко, я тихонько вскрикнула, но затем, кое-что осознав, просто покачала головой. Десятый принц высунулся в окно и посмотрел по сторонам, затем втянул голову обратно и с недоумением спросил меня, «Что ты там увидела?» Я удивленно застыла, но потом ответила со смехом, «Не скажу», и снова устремила взгляд за окно. Некоторое время он злобно сверлил меня взглядом, а затем сделал вид, что ему до меня нет дела. Впрочем, это длилось недолго. Не выдержав, десятый снова спросил, чего ты только что вскрикнула?» Я не обратила на него никакого внимания и продолжала смотреть прямо перед собой. И только когда десятый принц начал толкаться, я сказала, «Могу рассказать, но только если ты дашь мне кое-что взамен». «Я всего лишь спросил тебя о том, что ты там увидела, и за это еще должен дать тебе что-то взамен?» — воскликнул он в изумлении. «Всё совсем не так. Я увидела что-то интересное, и если ты хочешь узнать, что это, то, конечно, я расскажу». «Но ты должен что-то дать мне взамен. Разве ты не платишь уличным рассказчикам, слушая их истории?» Договорив, я вновь отдернула занавеску и стала смотреть в окно. Прошло немного времени, и я почувствовала посторонний предмет в своей ладони. Это оказалась банкнота. «Теперь расскажешь?» — спросил десятый принц. «Ха!» Я швырнула банкноту ему обратно. «Тогда чего ты хочешь?» «Я просто развлекаюсь», — подумала я. «На самом деле не знаю, чего попросить». И вдруг вспомнила роман «Меч небес и сабля дракона». Сноска «Меч небес и сабля дракона». Роман в жанре «уся» приключенческий жанр китайского фэнтези, в котором делается упор на демонстрацию восточных единоборств. Автора Цзинь Юна, выпущенный в 1961 году. С улыбкой я проговорила. «Я пока не придумала, чего хочу, поэтому давай сделаем так. Ты пообещаешь потом исполнить одно мое желание». Он собирался что-то сказать, Но я опередила его. Разумеется, мое желание не будет невыполнимым. Кроме того, разве сложно сыну императора исполнить просьбу обычной девчонки?» Он явно был недоволен, но в конце концов с улыбкой согласился. «Хорошо. Я обещаю выполнить твое желание». «Не забудь об этом!» Я хлопнула в ладоши. «У меня есть свидетель!» Восьмой принц все это время сидел молча, опустив веки. Услышав мои слова, он открыл глаза, бросил взгляд на десятого, затем на меня и засмеялся. «Я запомнил, можешь рассказывать». Я прочистила горло и начала. «Хотя на улице полно народу, мы движемся плавно и размеренно». Прохожие расступаются, издалека завидев повозку, хотя никто не объявлял им о том, что в ней сидят господа Бэйле. Это удивило меня, и я даже вскрикнула, подумав, «Как такое может быть?» «А почему ты покачала головой?» Затем я стала рассуждать. В такой повозке не может ехать обычный человек, и подданный императора — простой народ — Это прекрасно знают, поэтому пропускают повозку, даже не зная точно, кто в ней сидит. А что касается того, что я покачала головой, то я всего лишь подумала о том, что превратилась в лесу». «В лесу?» — десятый принц с подозрением покосился на меня и перевел взгляд на восьмого принца. «Лиса пользуется могуществом тигра», — со смехом объяснил восьмой принц. «Сноска. Лиса пользуется могуществом тигра». Китайская поговорка, означающая «пользоваться чужим авторитетом», запугивать других авторитетом своего покровителя. Десятый принц издал короткий смешок, но тут же одернул себя и сердито закричал. «Вот оно что! И я обменял обещание сына императора Великой Цин на это?» Глядя на его раздосадованное лицо, я не удержалась и засмеялась, опустив голову. Когда я подняла глаза, то увидела, что восьмой принц тоже смотрит на десятого и улыбается. Правда, сейчас его улыбка была совсем не такой, как раньше, и я пристально посмотрела на него, пытаясь понять, что именно изменилось. Восьмой принц взглянул на меня в ответ — и его взгляд столкнулся с моим, любопытным и изучающим. Я даже не вспомнила о различиях в нашем социальном положении и не подумала отвести глаза, продолжая внимательно рассматривать его лицо. Некоторое время мы оба безмолвно изучали друг друга. В конце концов, я не выдержала и первой опустила голову, подумав о том, что такое случилось со мной «Впервые. Я, прежняя, могла смотреть в упор на мальчиков из моего класса, и ни один из них ни разу не осмелился взглянуть мне прямо в глаза. Ну что ж, неудивительно, принц с малых лет привык ко всевозможным уловкам. Когда мы добрались до другого поместья, десятый принц велел слугам выбрать для меня лошадь, но каждое предложение встречал ворчанием нет это не годится слишком большая у этой зубы еще слишком мелкие характер пока не ясен сноска по размеру зубов можно определить возраст животного зубы маленького размера означают что лошадь молодая и еще неизвестно какой у нее нрав бедный конюх не знал что делать его лоб покрывала испарина «Приведите Лин-Лун», — спокойно велел восьмой принц. У конюха словно камень с души свалился, и он, вытерев пот со лба, отправился за лошадью. К большой конюшне была пристроена еще одна, поменьше, и в ней находилась всего одна лошадь. Прекрасная, вороная с ног до головы, с одним лишь снежно-белым пятном прямо посередине лба — Она спокойно ела сено в полном одиночестве. Я не знала, насколько ценной была эта лошадь, но, судя по тому, что ей отвели президентский люкс, стоила она немало. «Тебе ужасно повезло, что восьмой брат позволил покататься на линлун, – улыбнулся десятый принц. Я вымученно улыбнулась в ответ. Покидая дом, я думала, что поездка будет веселой и увлекательной, Но сейчас, глядя на лошадь, я представляла себе лошадиные копыта, бьющие меня в живот. Осторожно подойдя к Лин-Лун, я встала перед ней в пяти шагах, не решаясь двинуться дальше. «Ты едешь или нет?» — в нетерпении крикнул десятый принц. «Да не беспокойся ты, езжай!» — закричала я в ответ. «Что ты за мной следишь?» Но он не тронулся с места, ожидая меня. Восьмой принц к тому времени уже успел проехать целый круг. Заметив, что мы оба все еще возимся у конюшни, он развернул коня и подхлестнул его, направляясь к нам. Лошади нужны, чтобы на них ездить, а не смотреть, произнес он с легкой улыбкой, видя, что я сверлю лошадь взглядом. Я не умею ездить верхом, ответила я, выдавив ответную улыбку. Восьмой принц так оторопело посмотрел на меня, будто я сказала нечто несусветное. Выражение его лица заставило меня замереть от страха. Неужели бывшая владелица этого тела умела сидеть верхом? Пока я в панике пыталась придумать какое-то объяснение, лицо восьмого принца вновь приобрело самое обыкновенное выражение — Его задумчивый взгляд был устремлен куда-то вдаль, будто он погрузился глубоко в свои мысли. Десятый принц, сидя верхом на коне, хохотал во все горло, держась за живот. Посмотрите на нее! Разговоров-то было, а сама даже ездить верхом не умеет. Ты вообще маньчжурка? Чему твой отец тебя учил? Залившись румянцем, я промолчала и отошла в сторону сердито подумав про себя в том что я не умею ездить верхом нет ничего сверхъестественного ведь я никогда и не была мать журкой восьмой принц снова перевел взгляд на меня и равнодушно произнес ничего страшного если ты не умеешь ездить верхом хочешь покататься попроси кого нибудь ввести лошадь под усцы «И так проедешь несколько кругов». Договорив, он одним взмахом хлыста послал коня в галоп, и тот помчался быстрее молнии. Всадник, несмотря на свое довольно хрупкое телосложение, выглядел гордым и воинственным, что совсем не вязалось с его характером. Десятый принц спешился и, приказав конюху держать его коня, помог мне сесть на спину Линлун. Тронутая тем, как аккуратны и точны были его действия, я хотела сказать ему спасибо, но тут он вскочил на собственного коня и вздохнул, глядя на Лин-Лун. Как жаль растрачивать попусту такую красоту! Благородная быстроногая лошадь, а сидит на ней полная тупица! Мое непроизнесенное спасибо застряло в горле. Убедившись, что он держит поводье в руке, Я внезапно выхватила хлыст и огрела его лошадь по крупу. Конь тут же рванул с места, и всадник, застигнутый врасплох, не удержался от громкого крика. Его тело болталось в седле, но я за него не беспокоилась. Десятый принц был маньчжуром, а значит, вырос на лошадиной спине, как и весь его народ, поэтому такой мелочью его было не напугать». И в самом деле он умудрялся одновременно управлять конем и, то и дело оборачиваясь, осыпать меня ругательствами. Я держалась за живот, еле живая от хохота, и корчила ему рожи. Поглядите-ка на него, он еще осмеливается передо мной выпендриваться. Восьмой принц, издалека, услышав смех и ругань, обернулся. Что за веселый хаос мы устроили? Конь под ним, впрочем, продолжал мчаться, не снижая скорости. Выражение лица восьмого принца было не разобрать. Было видно лишь, как его Чан Пао вздымается и опадает под потоком встречного ветра. Возвращалась домой я в приподнятом настроении. Пусть мне и не удалось покататься верхом по-настоящему, я все же смогла выбраться из поместья и немного развеяться — и теперь чувствовала себя настолько прекрасно, что мое хорошее настроение было заметно невооруженным глазом. Всю обратную дорогу мы с десятым принцем провели в шутливых перебранках, тогда как восьмой, судя по всему из-за усталости, сидел, опустив веки. Порой лучи заходящего солнца, проникая сквозь тонкую ткань занавески, падали на его лицо — и в эти моменты его кожа сияла, будто самоцвет. «Воистину», — подумала я, — «в этом мире всегда найдется кто-то, кто лучше тебя во всем. Взять восьмого принца. Он из хорошей семьи, богат и красив, идеальный пример человека, у которого в жизни все прекрасно. Дома я восторженно рассказала сестре о нашей конной прогулке. Выведав у нее, что настоящая Жоси действительно не умела ездить верхом, я почувствовала, что у меня с души свалился камень. Восьмой принц заблаговременно отправил к Жолань слугу с сообщением о том, куда мы направляемся, поэтому сестра меня не упрекнула. Однако выглядела она неважно, словно потеряла часть былой красоты но я решила, что раз мне было весело, эта поездка определенно того стоила. Хотя на самом деле волнение сестры выглядело странно. Двое принцев взяли меня с собой на прогулку. Какая беда могла со мной случиться? Похоже, Жолань была не против, чтобы я съездила развлечься, но при слове «верхом» она тут же изменилась в лице. Неужели она считает, что езда верхом — «Недостойное занятие для девушки». «Или же боялась, что я могу упасть с лошади и покалечиться?» После той конной прогулки десятый принц стал постоянно навещать меня. «Долой неграмотность», — решила я, и начала упражняться в каллиграфии. «Эх, ничто не доставляло мне столько мучений, и лучше бы написанные мной иероглифы никто никогда не видел». Невозможно сосчитать, сколько раз десятый принц насмехался надо мной. Но если поначалу у меня от смущения краснели даже уши, то сейчас я с невозмутимым лицом сносила все подколки. Впрочем, в основу наших отношений мы положили принцип «не забуду и не прощу». Как-то я спросила у него, как пишутся иероглифы «дальний угол», и он затруднился с ответом. «Сноска». Иероглифы этого словосочетания состоят из одинаковых элементов и очень легко забыть порядок, в котором они пишутся. Мы немного подшутили друг над другом и перестали. И если я и добилась каких-то успехов, то только в том, что наша с десятым принцем дружба, шумная и полная перебранок, крепла день ото дня. Цао Хуэй даже говорила, «Если молодая госпожа перестанет колоть десятого господина острым словцом, ему станет ужасно скучно». Я тайком посмеивалась. «Ну надо же, он вздумал бороться со мной». Однако постепенно он перестал казаться мне таким уж тюфяком. Пусть он был бесхитростным и прямолинейным, недостаточно образованным, неотесанным, импульсивным и порой бесцеремонным, Я все же чувствовала, что он похож на моих друзей из современного мира. Мне не приходилось догадываться о том, что у него в голове. Все эмоции были написаны на его лице, и я тоже могла при нем прямо выражать собственные радость и печаль. Положив локти на стол, я написала еще несколько иероглифов. И почувствовала, что больше не могу, и лучше отложить кисть. Сквозь занавес из бус смутно виднелся силуэт сестры. Она слушала одного из евнухов, затем взмахнула рукой, и Евнух тут же удалился: Сегодня вечером господин Байле собирается отужинать с нами, сказала мне сестра, едва я вышла из комнаты и велела служанке подать чай. Десятый принц тоже придет? – спросила я, сделав глоток. Не знаю, – ответила Жолань. Трудно сказать. Она внезапно замолчала, а через некоторое время отослала всех служанок и села рядом со мной. Что-то было не так, но я могла лишь гадать, о чем думает Жолань. Сестра молча смотрела на меня. Явно желая что-то сказать и не решаясь. В конце концов, я не выдержала. «Сестрица, неужели между нами есть что-то, о чем мы не можем поговорить друг с другом?» Желань кивнула, видимо, приняв какое-то решение, и спросила в лоб. «У тебя есть интерес к десятому принцу?» «А?» Изумленная я поспешила добавить. «Чего?» «Мы просто веселимся, вот и все. Сестра внимательно взглянула мне в лицо и, убедившись, что я не притворяюсь, вздохнула с облегчением. «Не интересуешься им, и славно». И сразу продолжила, уже строгим тоном. «Хоть у нас, маньчжуров, по сравнению с ханьцами, не так много правил, девушки вроде тебя все таки должны соблюдать меру». «Сноска». Хань — этническая группа сино-тибетской языковой семьи, является крупнейшей народностью в Китае. Говоря «ханьцы», желань подразумевает именно китайцев. Меня это разозлило и рассмешило одновременно. Разозлилась я потому, что, похоже, тот факт, что я всего лишь перебросилась с кем-то парой фраз и несколько раз встретилась с ним у всех на виду, Означал, что я собираюсь делать что-то постыдное. А смешно мне стало от того, что сейчас желание напомнила мне одну учительницу из средней школы, которая как-то решила обсудить со мной проблемы подростковой любви. Когда прибыл восьмой принц, мы с Цяо Хуэй играли в ласточку во дворе. Сноска. Игра в ласточку. Игра, напоминающая современную игру в сокс. Играющие в ласточку стараются подбросить ногой валан как можно большее количество раз, не уронив его. Мне удалось подбросить ногой валан чуть меньше сорока раз, а мой рекорд был как раз сорок. Мне очень хотелось побить это достижение, поэтому я притворилась, что не заметила принца и продолжила свое занятие — Цао Хуэй и другие служанки хотели поприветствовать гостя, но он приложил палец к губам, и всем пришлось замереть на месте, наблюдая, как я подбрасываю валан. 45, 46, 47... Эх, в конце концов я не выдержала этой давящей атмосферы и остановилась. Сделав вид, будто только заметила восьмого принца, я поспешно поприветствовала его... И все находившиеся во дворе служанки одна за одной согнулись в поклоне. «Ты здорово играешь в ласточку!» — с улыбкой похвалил меня принц. Я молча улыбнулась ему в ответ, подумав про себя. «Ну, ты лицемер! Здешние служанки умеют отбивать валан чуть ли не любой частью своего тела, тогда как я могу делать это лишь правой ногой». Разве можно назвать мои жалкие успехи словом «здорово»?» Служанки откинули занавеску, и восьмой принц первым вошел внутрь. Я последовала за ним, не забыв обернуться к Цаохуэй со словами «Запомни, сорок семь». Войдя, я едва не наткнулась на принца. Желань, опустив голову, помогала ему засучить рукава. Я огляделась по сторонам, и, не зная, куда себя деть, застыла, глядя на эту пару. Закончив с рукавами, сестра подняла взгляд. Заметив, что я смотрю на них двоих в упор, она покраснела и произнесла. «И чего ты застыла?» Только тогда я осознала, что что-то делаю не так. Моё лицо горело, когда я отвела взгляд и сконфуженно ответила «Я не знаю, что следует делать, вот и застыла». «Здесь так много стульев, и ты не знаешь, что делать?» — рассмеялся восьмой принц. «Мне пожаловали место», — подумала я и поспешно села на один из стульев. «Вымой руки и готовься к ужину», — сказала мне сестра. Когда мы закончили трапезу и прополоскали рты, Служанки убрали со стола и подали чай. Я вспомнила о том, что в прошлый раз восьмой принц, хотя и отужинал с нами, но очень быстро ушел, Судя по тому, что сейчас он сидел за столом, никуда не торопясь, он собирался сегодня остаться в поместье на ночь. Голос принца выдернул меня из задумчивости. «Через несколько дней...» Десятый брат отпразднует свой семнадцатый день рождения. Это не такая большая дата, поэтому во дворце не планируется устраивать большое празднество. Однако мы, как старшие братья, хотим хорошенько отметить этот день в узком кругу. У десятого брата еще нет собственного поместья, поэтому я, хорошо все обдумав, принял решение праздновать здесь, у себя». «У меня нет опыта в подготовке подобных празднеств», — подумав, сказала сестра, — «стоит спросить совета у главной супруги». «Ей сейчас не здоровится», — ответил принц, выпив глоток чая. «Кроме того, это желание самого десятого брата». «В таком случае я все сделаю», — пообещала сестра, бросив на меня взгляд. Мы соберемся узким кругом, и тебе не придется излишне напрягаться. Мы лишь хотим немного повеселиться, и все, медленно проговорил принц. Удостоит ли нас господин наследный принц своим присутствием, поинтересовалась Жолань. Мы обязательно отправим ему приглашение, а придет он или нет, сложно сказать. Сестра кивнула и больше не произнесла ни слова. Желань хлопотала за столом в полном молчании. Восьмой принц тоже не открывал рта, лишь сидел и смотрел прямо перед собой. Я подняла чашку, собираясь сделать глоток, и тут же опустила ее, обнаружив, что уже все выпила. Подошла служанка, намереваясь наполнить мою чашку, но я жестом отослала ее прочь. Ощутив, что в воздухе сгущается некое напряжение, я встала и сухо произнесла. «Если у господина Бейле нет никаких распоряжений, Жоси просит разрешения откланяться». Восьмой принц поднял руку, и сестра торопливо спросила. «Так рано идешь спать?» «Не спать», — ответила я с улыбкой, «а упражняться в каллиграфии». «Сразу после ужина заниматься каллиграфией — это может вызвать несварение», — возразила сестра. «Если мне нельзя уйти сейчас, — подумала я, — то остается лишь выдавить пару фальшивых улыбок и сесть обратно за стол». Я поманил рукой служанку, виляя ей налить мне чаю. Восьмой принц наблюдал за нами, пряча улыбку в уголках губ. Даже я разгадала замысел сестры, а он и подавно не мог не понять, чего она добивалась. Мне, впрочем, было неясно, опечалило ли его это, и я бросила размышлять. Молчание, молчание, постоянное молчание. Мое умение держать себя в руках и сохранять невозмутимость не шло ни в какое сравнение с умениями этих двоих. Я была просто не в состоянии это вынести, поэтому вскочила на ноги и предложила. Давайте сыграем во что-нибудь. Я не умею, покачала головой сестра. Я взглянула на восьмого принца. Тот кивнул и приказал стоявшей поблизости служанке. Принеси, войцы. Сноска. войцы. Китайская настольная игра в облавной шашке, в Японии известно под названием «го». Игроки, используя камни черного или белого цвета, стараются окружить камни противника, не давая им выстроиться в большие фигуры. «Я не умею играть в вейцы», — торопливо сказала я. «Давайте сыграем в санци». Сноска. Санци. Китайская настольная игра, напоминающая шахматы. Теперь уже восьмой принц покачал головой. В санцы не умею играть я. Я только и смогла выдавить короткое: а, -а, -а. Не зная, как поступить, я вновь приземлилась на сиденье стула. Молчание, молчание, снова молчание! Тяоцы, дзюньцы, покер, солдаты и разбойники. Рыцари и бессмертные Даусы, сноска Тяоцы китайские шашки, больше всего похожие на классические. Цзуньцы военные стратегические шашки, солдаты и разбойники, аналог казаков-разбойников. Я поняла, что ни одна из моих идей не может разрешить нынешнюю ситуацию, и вернулась к самой первой мысли. «Давайте сыграем в войцы!» «Разве ты не говорила, что не умеешь?» удивленно спросил восьмой принц. «А разве я не могу научиться?» Задала я встречный вопрос, не менее удивленная. «Кто может похвастаться тем, что с рождения умеет все? «Жоси!» В тоне сестры слышалось предупреждение. Я пала духом. «Ну и скукотища!» «И почему здесь нельзя и слово сказать, не подумав сперва о своем положении?» Восьмой принц ненадолго задумался, и усмешка, притаившаяся в уголках его губ, вдруг превратилась в улыбку, осветившую все его лицо. «Хорошо!» — воскликнул он. Мои глаза будто заволокло туманом. Я вспомнила, как тогда в повозке Он, улыбаясь, смотрел на меня и внезапно поняла, что мне показалось странным — его взгляд. В тот раз его глаза тоже улыбались, хотя обычно, даже если на его губах играла улыбка, взгляд оставался холоден. Сейчас его глаза лучились. Моё настроение вдруг улучшилось, и я улыбнулась в ответ». Восьмой принц кое-как растолковал мне правила и, добавив, что продолжит обучать меня во время игры, отдал мне право первого хода, позволив играть белыми. В детстве я была полна решимости стать одной из тех невероятно одаренных девушек, что имели способности ко всем четырем искусствам — игре на музыкальных инструментах, шахматам, каллиграфии и живописи. И действительно, пролистала самоучитель по игре в войцы. Но в старшей школе из-за учебы стало не до того, да интерес угас, поэтому я скоро забросила эту мудреную игру и переключилась на покер, более простой и понятный. Я вспомнила высказывание «Золотой угол», «Серебряный край» и «Соломенный живот», и тут же нашла свободный угол для своего камня. Сноска. Золотой угол, серебряный край и соломенный живот. Фраза, которая призвана напомнить игроку в Вэй ци, Го. О том, что самые важные точки на доске — золотые. Это углы. Края доски тоже играют роль, но не такую важную. Серебряные — а точки в середине доски, живот, являются наименее ценными — соломенные. Сестра сидела рядом и наблюдала за моей игрой. Сперва я хотела, чтобы Жулань тоже научилась, но поскольку она не проявляла особого интереса, скоро забыла о ней и полностью погрузилась в игру спустя какое то время вся доска была почти сплошь покрыта черными камнями господин бэйл не поддается мне спросила я с тоской с чего ты взяла что я не поддаюсь задал он встречный вопрос если уж вы сейчас поддаетесь то что будет когда перестанете протянула я с кислой физиономией продолжим игру предложил он «Продолжим», — с готовностью поддержала я. «Раз уж я все равно проиграла, хотя бы постараюсь выйти из боя с наименьшими потерями, отрывая от сердца каждый камень. Пусть черные едят». Я охраняла два угла, напрягая мозги в попытках нашарить хоть какие-то обрывки воспоминаний о тактике. Не знаю почему, то ли метод, который я вспомнила, сыграл свою роль, То ли восьмой принц все таки поддался. Мои камни в тех двух углах остались в живых. «Ты когда-нибудь училась играть в войцы?» — спросил восьмой принц, обводя взглядом доску. «Наблюдала за тем, как играют другие», — ответила я. «Знаю совсем немного. А что?» Он игриво взглянул на меня. «Ничего?» «Однако прием пожертвовать малым ради великого тебе известен, и ты не стала делать бессмысленные ходы, которые привели бы лишь к путанице. Неплохо». Я ничего не ответила, только улыбнулась. Время было уже позднее, и я подумала, что восьмой принц обязательно останется сегодня на ночь. «Жоси откланивается», — объявила я, вставая из-за стола. Восьмой принц кивнул в знак согласия. Сестра тоже не стала меня задерживать, лишь поднялась и велела служанке принести мне горячей воды. Я поклонилась, сложив руки, и вышла. Я сладко проспала всю ночь, а когда проснулась, небо было совсем светлым. Я подумала, что господин Бейле, должно быть, уже отправился во дворец, и позвала служанку чтобы помогла мне с утренним туалетом, приняв надлежащий вид я пошла проведать сестру и застала ее сидящей будто в оцепенении с устремленным за окно взглядом. я присела рядом, вспоминая вчерашний вечер. мне тоже было грустно о чем ты думаешь спросила сестра через некоторое время не поворачивая головы Я села ближе, прижавшись к ней, и ответила вопросом на вопрос, легонько потянув ее за плечо. А о чем думаешь ты, сестра? Она промолчала, продолжая смотреть в окно. Прошло некоторое время, прежде чем она произнесла: Ни о чем. Вот и весь разговор. Положив подбородок на плечо желань, я тоже стала смотреть в окно. Мы вдвоем долго сидели так. Затем сестра собралась с духом и сказала с улыбкой. «Я собираюсь в семейный храм, а ты выйди и прогуляйся. Не стоит скучать в четырех стенах». Я кивнула и позвала отца Хуэй, чтобы именно она сопровождала меня на прогулке. Она находилась при сестре с самого детства, Поэтому должно быть знала о желании все. Сегодня я собиралась помериться хитростью с этой служанкой. и Я была просто обязана вызнать у нее все о личных делах сестры. Сперва я думала, что мне придется хитрить, угрожать, а то и вовсе устроить целый хунмэньский пир, чтобы хорошенько прощупать почву. Сноска. Хунмэньский пир. Отсылка к эпизоду, произошедшему в 206 году до нашей эры, когда полководец царства Чу Сан Юй по совету своего советника Фан Цзена устроил в честь Любана будущего первого императора Хань пир в местечке Хунмэнь, во время которого предполагалось убить Любана и занять Цинскую столицу Сяньянь. Означает пир со злым умыслом. Пир-ловушка. Я и предположить не могла, что стоит мне бросить пару фраз, содержащих очевидный намек, как Цао Хуэй тут же примется рассказывать. По ее словам, она поделилась этим только потому, что мой характер сильно изменился в лучшую сторону да и сообщила мне не самые существенные детали. Но я видела, она хочет, чтобы я как-то повлияла на сестру». До замужества госпожа была очень близка с одним из офицеров под началом старшего господина, ее отца. Тот офицер и обучил госпожу ездить верхом. Хотя он был ханьцем, он отлично держался в седле, Во всей армии не нашлось бы человека, который бы не слышал о нем и его искусстве. Но потом госпожу отдали замуж за господина Бейле. Первое время все было хорошо, хотя госпожа почти не улыбалась. Через три месяца в очреве госпожи зашевелился маленький господин. Но как раз тогда с севера пришло неожиданное известие. Тот офицер погиб. Услышав об этом, госпожа тут же рухнула в обморок и несколько дней пролежала в постели. В конце концов, она тяжело заболела и потеряла ребенка. Несмотря на то, что ей удалось излечиться, ее здоровье стало очень слабым. С тех пор госпожа ежедневно читает сутры и все более холодно ведет себя с другими людьми хотя первая супруга вошла в наш дом на два года позже она уже зачала маленького господина а госпожа все еще разве сестра не обращалась к отцу в гневе перебила я отца ухуэй как же не обращалась ответила служанка горько усмехаясь госпожа стояла на коленях у дверей кабинета старшего господина три дня и три ночи Но господин сказал, что не стоит предаваться несбыточным мечтам. Госпожа уже отдана принцу, и нечего позволять грезам вторгаться в повседневную жизнь». «Господин Бэйле знает об этом?» — спросила я. «Не знает», — с уверенностью заявила Цао Хуэй. Старший господин тогда держал все в строжайшем секрете — Во всем поместье об этом известно лишь старшему господину, госпоже и мне. Впрочем, я вспомнила выражение лица восьмого принца, когда тот услышал, что я не умею ездить верхом, и подумала, что, похоже, старший господин и Цао сильно ошибаются. Всю ночь я ворочалась сбоку на бок. Мне снились бескрайние травяные степи, и ржание диких коней в завываниях яростного ветра. Когда я встала с постели, сестра уже читала сутры в семейном храме. Бросив взгляд на крошечную буддийскую часовню, я вспомнила о привидевшиеся мне во сне просторы, и на сердце стало тоскливо. Я взяла с полки книгу сунских цы и пошла во двор. На небольшом холме располагалась красивая, мастерски украшенная беседка, с трех сторон окруженная зарослями бамбука. С четвертой стороны к ней примыкала крытая галерея, что изгибаясь, спускалась к самому подножию холма. Я прошла по галерее и поднялась в беседку. Там я села на скамью спиной ко входу, лицом к изумрудной зелени, Заложив одну руку за голову, а другой держа книгу с сунскими ци, открыв первую попавшуюся страницу, я погрузилась в чтение. Вновь проехал Чанмэнь, но иным предстаёт этот город во взгляде моем. Здесь бывали с тобою. Скажи, отчего не судьба нам вернуться вдвоем? Я как дерево сух, Не живей мертвеца, седина словно иней блестит, Будто селезнь я, что без утки своей В вышине одиноко парит. Выжжен солнцем степи на зеленой траве, Высох жемчуг кристальной росы. В нашем доме и возле могилы твоей В тишине провожу я часы. СНОСКА Стихотворение вновь проехал Чан Мэнь, но иным предстает этот город во взгляде моем поэта Хэ Чжу, 1052-1125. Я вспомнила о сестре и расчувствовалась, даже не дочитав стихотворение. Внезапно кто-то выдернул книгу у меня из рук, и веселый голос закричал: И чего ты читаешь? «К тебе пришли, а ты не знаешь». Я вздрогнула от испуга и вскочила с каменной лавки, встретившись взглядом с десятым принцем. Он пришел в восторг от того, что ему удалось застать меня врасплох, но, увидев на моем лице печаль, а в глазах слезы, слегка встревожился, и его лицо утратило радостное выражение». Стоявшие подле него девятый принц и какой-то миловидный юнец 14 или 15 лет также оторопели. Я согнулась в поклоне, приветствуя их, а заодно стирая с лица эмоции, и когда вновь подняла голову, оно было вполне равнодушным. Десятый принц все еще стоял столбом, а девятый уже справился с изумлением и представил юнца — «Это господин Четырнадцатый принц». «Ого, Четырнадцатый принц?» — подумала я. «Единственный великий полководец среди многочисленных сыновей императора Канси, человек, с которым я всегда мечтала встретиться. Сейчас, однако, было неудачное время. Я не смогла заставить себя обрадоваться и молча поклонилась ему». Все замолчали. Заметив, что десятый принц уже пришел в себя, я обратилась к нему. «Чем я обязана визит у десятого принца?» «Мы пришли к восьмому брату, но увидели, что ты сидишь без движения, и подкрались, чтобы посмотреть, чем ты тут занимаешься». Он на секунду замолчал, а затем спросил, взглянув мне в лицо. «Кто тебя обидел?» Я сухо улыбнулась. «Моя сестра?» «Одна из жен хозяина этого дома! Кто же, по-твоему, мог осмелиться меня обидеть?» Десятый принц постучал скрученной в трубку книгой постоявшему рядом каменному столику и уже открыл было рот, но тут девятый принц произнёс, «Идём, восьмой брат уже заждался нас». Десятый принц бросил на меня глубокий взгляд и, положив книгу на стол, угрюмо направился к выходу. Девятый принц последовал за ним, и они оба стали спускаться вниз по галерее, а четырнадцатый, расплывшись в улыбке, подошел к столу, бросил косой взгляд на книгу и внезапно спросил «Сколько лет?» «Тринадцать», озадаченно ответила я. Ничего на это не ответив, он бросился догонять братьев. Я немного подождала, пока они уйдут подальше, подобрала книгу и тоже пошла домой. Дни летели один за другим, а на душе у меня царила гнетущая тоска. В последнее время сестра хлопотала без передышки. Конечно, господин Бейле сказал, что не стоит излишне напрягаться, но разве можно не напрягаться, когда на празднике собираются присутствовать больше десяти принцев и вдобавок наследный принц. В моей помощи сестра не нуждалась, и я целыми днями торчала в своей комнате, не желая выходить, маясь от безделья и все глубже погружаясь в апатию. Вздыхая о сестре, я задумывалась и о себе — «Через что мне придется пройти, прежде чем начнут выбирать девушек для дворца?» «Я учила историю и знала, что мне предстоит. Но моя судьба находилась в руках других людей, и я ничего не могла сделать». Вошла Дун Юнь, держа в руках тарелку супа из грибов «Серебряные ушки» и произнесла со смехом. «Болезнь еще не отступила», а вы день деньской бегали на улице, не дозовешься. Но вот вы здоровы и целый день лежите в кровати. Я поднялась и пересела за стол. Затем взяла в руки чашку и начала есть суп. Не зря же говорят, что любое горе нужно заесть. Завтра вечером состоится празднество по случаю дня рождения десятого принца, произнесла Дун Юнь, наблюдая за тем, как я ем. «Молодая госпожа приготовила ему подарок». Я замерла, изумившись про себя. «Как я могла об этом забыть?» Полдня я ломала голову, пытаясь придумать, что подарить десятому принцу, но так ничего и не придумала. Узнав о моих терзаниях, сестра сказала с улыбкой, «Я уже приготовила подарок за тебя». «Так не считается», — рассудила я. Десятый принц был первым другом, которого мне удалось здесь завести, а безделушки из золота и нефрита, хоть и дорогие, ничего не скажут ему о моих теплых чувствах. Впрочем, тоска тоской, а занять чем-то голову было неплохо. По крайней мере, я перестала тонуть в печали и с нетерпением ждала завтрашнего праздника. Подумать только. Там будет столько известных исторических личностей, и все соберутся в одном зале. Просто матч всех звезд НБА какой-то.